Глава одиннадцатая. Бродяга возвращается. Было семь вечера, когда сыщики подъехали к дому Пипа. Бетси уже начала волноваться, ведь приближалось время сна. А как же можно уснуть, не узнав, что удалось разузнать Ларри, Пипу и Дейзи? Девочка захлопала в ладоши от радости, услышав в калитке велосипедный звон. Вместе с Фатти и Бастером она ждала путешественников в садовой беседке. Фатти поминутно разглядывал свои синяки, которые уже сменили цвет и стали темно-красными. Хотя они побаливали, Фатти ни за что не согласился бы расстаться с ними. Он так гордился своими боевыми ранами и героическим падением с крыши. Наконец, у штаба появились трое велосипедистов. И Бетси, подпрыгнув от нетерпения, закричала во весь голос. «Ну что, есть новости?» «Полным-полно», — ответил Ларри. «Сейчас все расскажем, только поставим велосипед на место». Через пару минут пятеро юных сыщиков и пёс сидели в беседке. Патти и Бетти замирает волнение, слушали рассказ Ларри. Особенно они взволновались, когда Ларри поведал о том, как он выронил конверт с письмом. Патти даже топнул ногой от досады. «Однако, старина, ну разойдись разойди, за нами по пятам», тяжело вздохнул Пип. «Мы встретили его на обратном пути. Ларри со всего маху налетел на него, когда катился под горку, и шиб его с ног». «Пожалуй, мы его недооценили. Он гораздо сообразительнее, чем мы думали». «Раз так, нам надо как можно скорее выйти на след мистера Вунькоса», задумчиво произнес Фатти. «Мы с Бетси раздобыли его адрес». «Молодцы!» Ларри был очень доволен. «Где же он живет?» «Адрес есть в телефонном справочнике», объяснила Бетси. «Найти его оказалось очень легко. Там только один мистер Вунькос. Однофамильцев у него нет. Он живет в доме «Плакучий Ива», На Джеффри Лейн. «Ух ты! Выходит, его сад примыкает к нашему?» — изумился Ларри. «Слышишь, Дейзи, ведь плакучий его стоит прямо за нашим домом. А мы и не знали, кто там живет. В саду там всегда пусто, никого нет. Только изредка видно какую-то старушку». «Это, наверное, его экономка, мисс Пиггл», — предположил Фатти. «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво покосилась на него Дейзи. «Хм, мы с Бетси сегодня проявили свои детективные таланты», — усмехнулся Фатти. Мы спросили вашего садовника, где находится Плакучеева. А он ответил, что там работает его брат и объяснил нам, как туда пройти. Он рассказал нам про мисс Миггл, о том, как трудно ей приходится. Ей нужно присматривать за старым мистером Вунькосом и следить, чтобы он вовремя умывался, чистил зубы по утрам, мыл руки перед обедом. А еще она стирает его одежду, чистит обувь, поддерживает порядок в доме, готовит еду и напоминает хозяину, что, отправляясь на прогулку, надо надеть плащ и взять зонтик, если идет дождь. «А почему ей приходится всем этим заниматься? Он что, инвалид? Или, может быть, у него плохо с памятью?» Удивился Ларри. «Нет-нет, дело не в этом. Он какой-то там... Как же это забыл? Какой-то олог. Он изучает старый рок, пси-книги и знает про них больше всех на свете. Он думает только о своих старинных свитках и бумагах и ничего вокруг не замечает. Садовник сказал, что ученые часто страдают рассеянностью. И еще он сказал, что у мистера Вунька санимало ценных рукописей». «Раз он наш сосед» то, пожалуй, мы с Ларри можем расспросить его завтра утром», предложила Дези, которая тоже не терпелась проявить свои детективные таланты. «Мне кажется, нам неплохо удается разговаривать с людьми и выпытывать у них разные сведения. Не сомневаюсь, что у нас это получается лучше, чем у старины, а ну Ведь подозреваемый всегда будет на стороже и сто раз подумает, прежде чем что-нибудь сказать, если его допрашивает полиция. А с детьми люди разговаривают совершенно свободно, ничего не опасаясь». Ларри залез в тайник и извлек оттуда свой дневник. «Надо записать туда все, что мы узнали сегодня», «Важно, – важно произнес он. Пип взял спичечный коробок, открыл его и достал кусочек серой фланели, внимательно рассмотрел его, пытаясь определить, может ли это быть клочок того костюма, который был надет на мистере Пикси. «Похоже на то», – пробормотал он. «Однако Ларри так и не удалось отыскать дырку на пиджаке. Хотя это мог быть и клочок от его брюк». Они тоже серые фланелевые. Впрочем, брюки у него, кажется, были совершенно целые. Все сыщики стали внимательно изучать серый клочок ткани. Налюбовавшись на него и так и не придя к никакому выводу, они дружно вздохнули. Пип убрал улику обратно в спичечный коробок, развернул великолепные копии отпечатков, которые сделал Фатти, и улыбнулся, вспомнив, как они с Лари разыграли самолюбивого художника, разглядев на рисунках уши, туловища и руки. Отличные рисунки. Пип одобрительно кивнул Фати. Тот просиял, но решил деликатно промолчать. Общение с ребятами уже научило его, что не надо слишком распространяться о собственных заслугах, успехах и талантах. Подумав, Фати осторожно произнес. «Я зарисовал эти следы по памяти и так хорошо их запомнил, что теперь смогу узнать те самые подошвы, как только их увижу». «Я тоже хочу их запомнить», заявила Бетси и стала пристально разглядывать рисунок. Она несколько раз зажмуривала глаза, а потом снова смотрела на зарисовки отпечатков, пока, наконец, не убедилась, что она, как и Фатти, сможет узнать эти отпечатки из сотни других. «Я записал все последние события», — сообщил Ларри, захлопывая дневник. «Надо признать, что наши улики пока не очень-то нам помогли. Нужно все-таки постараться выяснить, нет ли у мистера Пикса обуви на резиновой подошве. И нам давно уже пора приняться за мистера Вунькаса со его ботинки». «Самое печальное, что у них дома, в шкафу или где-нибудь в комнате могут стоять эти самые ботинки, но мы никогда не узнаем об этом». «Думаю, можно найти способ заглянуть в комнаты наших подозреваемых», — уверенно заявил Ларри, который, по правде говоря, не имел ни малейшего представления, каким способом можно проникнуть в комнаты или залезть в шкаф мистера Вунькаса или мистера Пикса. Помолчав, Ларри продолжил. «Итак, у нас четверо подозреваемых». Во-первых, миссис Минс, которая, впрочем, в тот вечер скрутила ревматизм, так что она все время сидела в кресле, греясь у огня, если верить показаниям ее сестры, и потому она никак не могла поджечь коттедж. Остаются еще трое. Среди них бродяга, у которого, однако, нет обуви с резиновыми подошвами и нет серого фланелевого пальто, и который после пожара даже не собирался убегать и прятаться, так что, скорее всего, он не поджигал мастерскую. Остальные двое... Корреспикс перебил его Пип. «Почему, интересно, он не ответил, где он был вечером накануне пожара? Это очень подозрительно». «Именно так. Если мистер Вунькос убедительно ответит нам на этот вопрос, у нас останется единственный подозреваемый, мистер Пикс», заключил Ларри. «Тогда нам нужно будет целиком сосредоточиться на нем, разузнать, есть ли у него обувь на резиновой подошве, не порван ли его серый фланелевый костюм и выяснить по минутам, где он был и что делал вечером накануне пожара». «А когда мы все это выясним, то что?» — шепотом спросила Бетси, округлив глаза. «Мы пойдем и расскажем все нашему полицейскому?» «Вот еще не хватало!» — фыркнул Ларри. «Не для того мы соревнуемся со стариной, а ну разойдись, чтобы отдать ему в руки все нити расследования и помочь ему продвинуться по службе. Мы пойдем прямиком к инспектору Дженксу, начальнику полицейского округа. Мой папа с ним знаком и говорит, что это умнейший человек. Он живет в соседнем городе». «Ой, боюсь, боюсь!» простонала Бетси. «Я боюсь даже на швану крызадись, а уж самого инспектора боюсь миллион раз больше». «Да чего ж ты боишься, глупенькая?» засмеялся Фатти. «Не знаю, как насчет инспектора, но боится на швану крызадись. Совершенно нечего». Ларис разгонан налетел на него, прокинул его на землю и поехал себе дальше, как ни в чем не бывало. Все дружно засмеялись. Скоро родители позвали Пипа и Бетси ужинать, и они побежали домой. Бэтси пожелал всем доброй ночи и пошел в гостиницу, а за ним потрусил Бастер. Ларри и Дейзи сели на велосипеды и покатили к себе. После ужина Бэтси и Пип остановились у двери детской. «Завтра к нам придет бродяга. Я ведь пообещала дать ему старые ботинки», — прошептал Пип на ухо Бэтси. «Я задам ему еще пару вопросов». «Каких вопросов?» — спросила Бэтси. «Спрошу, не видел ли он, как мистер Пик спрятался в саду возле канавы. Если он скажет, что Пикс там был, мы сильно продвинемся. Пятерым сыщикам не спалось в эту ночь. Так много событий произошло за день, что каждый, ворочаясь в своей постельке, вспоминал и обдумывал то, что сыщики узнали за день. Когда, наконец, они заснули, даже сны им снились про расследование тайны сгоревшего коттеджа. Бетси приснилось, что Анук, разойдись, посадил ее в тюрьму, как главного подозреваемого. Патти снилась, как он опять падает с крыши, И он просыпался от боли, это ныли его ссадины и синяки. На следующий день было решено, что Бетси, Пип и Фатси останутся в саду и будут поджидать бродягу. Если он появится, Пип попробует разговорить его. Пип и Ларри обсудили, что именно и как надо выведать у бродяги. «Поставь ботинки на видное место, чтобы он захотел поскорее заполучить их», посоветовал Ларри. «Но не отдавай их ему, пока он не ответит на все твои вопросы. Сначала ответы, потом ботинки». Бетси, Пип, Фатси и Бастер... Сам самого утра дожидались бродягу, и вскоре он действительно появился. Он нерешительно мялся у задней калитки, что-то бормотал про себя и затравленно озирался, словно боялся, что кто-то выслеживает его. На нем по-прежнему были стоптанные разбитые старые ботинки, которые просили каши. Пип заметил бродягу и в полголоса позвал его. «Доброе утро. Хорошо, что вы пришли. Заходите». Бродяга недоверчиво уставился на Пипа и спросил. «А вы точно не вызовете ту полицейскую ищейку?» «Конечно, нет». Пип начал терять терпение. «Вы думаете, он нам нравится? Ничего подобного». «Где ботинки?» — осведомился бродяга. Пип кивнул, открыл калитку и проводил гостя в беседку. Ботинки стояли в беседке на лавке. Бродяга сразу увидел их, и глаза его блеснули. «Отличные ботинки!» — потер руки бродяга. «Будут мне впору. Он потянулся за ботинками, но Пип поспешно отодвинул их подальше и сказал. «Они ваши, если вы ответите на пару вопросов». Бродяга настороженно втянул голову в плечи и прохрипел: «Что еще за вопрос? Я ничего не знаю. Мне не нужны неприятности». Пип постарался успокоить его. «Не волнуйтесь, никаких неприятностей. Все, что вы скажете, останется между нами». «А что вы хотите узнать?» Поколебавшись, спросил бродяга. «Видели ли вы кого-нибудь в саду мистера Хиков тот вечер, когда случился пожар? Может быть, кто-нибудь там прятался в кустах или в канаве возле изгороди?» «Да», — ответил бродяга, — «я там кое-кого видел». Пип, и Фати затаяли дыхание. «Конечно видел», — продолжал бродяга. «Я видел много народу в саду в тот самый вечер». «А вы сами где были?» не утерпела Бетси, которая просто сгорала от любопытства. «Не твое дело, девочка!» — буркнул бородяга. «Я ни в чем не виноват и не сделал ничего плохого!» «Да, ты всего лишь следил за курочками-несушками, дожидаясь, пока они снесут яичко-другое, чтобы поживиться, пока не видит старина чоу-какао!» Подумал про себя Пип, а вслух сказал. «Как выглядел тот человек, который прятался в кустах? Он был молодой?» У него была челка, а глаза голубые. И Пип описал Хорреса Пикса. «Знать не знаю, какие у него глаза», — пробурчал бродяга. «Но челка у него на лбу была, это точно. Он что-то говорил шепотом, но я не видел, к кому он обращался». Вот так новости. Хоррес Пикс прятался в кустах, да еще не один. Неужели злоумышленников было двое? Загадки множились, и дети не знали, что и думать. Может быть, мистер Пикс и мистер Вунькас составили заговор и вместе подожгли коттедж. «Послушайте», — начал было пип, но бродяга прервал его. «Отдайте мне ботинки, больше я не скажу ни словечка, — разрази меня гром. Рот на замок, мне не нужны неприятности, я честный малый. И мое дело сторона — сторона». Он схватил ботинки, тут же надел их и решительно направился к выходу. Было ясно, что больше из него ничего не удастся выудить. Дети проводили его взглядом. Бродяга шел быстро, видно было, что ботинки пришли ему впору. Ну или почти впору. Может быть, они были чуть-чуть великоваты. Самую малость. Да, дело запуталось окончательно. Задумчиво протянул Фатти. Оказывается, в саду Хика прятались двое, один из них наш приятель Хорас. А кто же был тот-другой? Может быть, Ларе и Дейзе удастся разузнать что-то такое, что прольет свет на все эти загадочные события? Бастер, который рычал и скалил зубы все время, пока бродяга был в беседке, вдруг завилял хвостом и весело тявкнул. «Смотрите», — воскликнула Бетси, — «Ларри и Дейзи идут сюда к нам. Сейчас мы все узнаем».